Глава 16. Итан. Внимательно прислушиваясь, а еще более внимательно принюхиваясь, я спустился вниз по ступенькам. В подземелье было темно и тихо, как и должно быть в подобных местах. Запахи. Да вроде ничего нового не появилось. Правда, вот малиной стало пахнуть значительно ярче. И это довольно странно. Неужели дыра с той стороны обрушилась еще сильнее? Я хмыкнул. Сама? или с чьей-то помощью. Впрочем, даже если и так, в эту часть подземелья, где находятся все погреба, хранилище и, собственно, сокровищница, с той стороны пройти невозможно. Нет, подростков точно нужно загрузить по полной. И вот что-то говорит мне, что Вилар не иначе подбил дружка на подобную вылазку. Ну-ну. дыра насколько я помню, вела в разрушенную часть нижнего коридора. В старые времена там была темница, попасть в которую никто не желал. Давно заброшенное помещение, в котором ничего не напоминало о прошлом. Насколько я помню. Я же сам туда лазил, когда подростком был. Наспор лазил. Хотел доказать старшему брату, что я вовсе не такой маленький и слабый, каким он меня считал. Доказал. В этот раз был бит уже отцом. Впрочем, братцу тоже досталось за подстрекательство, как отец сказал. Очень надеюсь, что я все-таки ошибаюсь, и драконята не там. А вот и дверь в сокровищницу. Простенькая совсем. Из когда-то светлого дерева. Обычного дерева, правда. Так зачарованного прапрапрадедом, что устояла и после катаклизма. Разве что ручка отвалилась. Ну, ручка — это не страшно. Она там и была-то скорее для красоты. Потому что открывалась дверь в сокровищницу исключительно с помощью и магии. Ну, и еще одного ингредиента. Все-таки я сотворил пульсар и послал его вдоль коридора. Мало ли. Подростки на выдумке хитры. Мне ли не знать? И силы у них хватает, и магия имеется. Вот воспользоваться они ею толком не умеют, это да. Впрочем, на мое счастье. Я еще раз вздохнул, обычно довольно спертый в подземелье воздух. Похоже, мне вовсе не почудилось. Он явно стал свежее и отдавал малиной. Я нахмурился. Хочешь, не хочешь, а придется проверить сначала бывшую темницу. Дракон недовольно заворчал внутри, намекая, что раз уж я пришел к сокровищнице, то нужно зайти и полюбоваться накопленными родом богатствами, подержать в лапах играющие всеми цветами радуги драгоценные камни, поваляться на редчайших и не менее драгоценных мехах, зарыться с головой в сундуки, полные золота, платины и лунного серебра. Но я же не подросток какой. Конечно, строго сказал своему зверю, нет. А потом, куда мягче, мы сделаем это обязательно, только попозже». И дракон недовольно вздохнул, но ворчать прекратил. Понимает, кто тут главный. И понимает, что если я так сказал, значит, так и будет. Теперь нужно хорошо подумать, как пробраться в нижний коридор. Отсюда никак. Хрипатый дракон. Эти подростки все-таки доведут меня до оборота. Я заскрежетал зубами и отправился назад. Придется идти их же путем. Дыра, значит, дыра. Мы, взрослые драконы, никогда не отступаем. Быстро и практически бесшумно я обошел полуразрушенное крыло замка и, пригнувшись, полез через кусты малины, попутно срывая манящие сладким ароматом зрелые ягоды. Вот и дыра. Я потянул носом и хмыкнул. Попались, голубчики, сидят там и ругаются друг с другом, потому как темница, и выхода из нее никакого нет. Нету тут никакого клада, Вилл, услышал я огорченный голос Черика. Нет. — вздохнул заводила Вилар. — Я тебе больше скажу, чер. Тут и выхода нету. — Почему нету? Черик ответил неожиданно высоким голосом. — Ну, понятно, подросток, голос ломается, то басит, то вот чуть петуха не дал. — А завалено все, не видишь, что ли? — огрызнулся Вилар. — И давно, и вообще. — А все ты и вил, клад, клад, чую я, — передразнил приятеля Черик. Я задумчиво выпустил коготь и отвёл особенно приставучий побег малины от лица. А может быть, пусть посидят там до утра? Холодно, сыро и прочее. Но от этого еще никто из драконов не умирал. К сожалению, деда моего уже давно нет, и драть их некому. Мне же по должности не положено. А хочется, чего уж там. «Не знаю, чего то там чуял, но теперь мы тут застряли», — вздохнул Черик. «И ничего не застряли. Мы назад можем залезть». Громким шепотом ответил Вилар. «А вот и застряли!» Зашипел Черик. «Еще как застряли! Стены тут, видишь, какие? Отвесные! По таким только пауки могут, и ящерицы еще!» «И холодно тут как! Сыро!» Добавил погрустневший Черик. «Интересно, что тут раньше было?» Задумчиво пробормотал Вилар. «Такие стены гладкие, выход завален. Но ведь был... А вдруг как раз тут тот клад и был, а?» «Черик, ты только представь!» «Кто-то нас опередил. Сперли клад, точно тебе говорю. Это место для клада самое подходящее», добавил Вилар под скептический смешок Черика. «Ладно, надоело уже мне тут малину объедать. Надо показаться сорванцам во всей красе. Или лучше иначе обозначить свое присутствие». Я хмыкнул, облизал забрызганные соком пальцы и только собрался переходить к частичной трансформации, как Вилар вдруг сказал. чер А вон там, в углу, глянь, видишь? Чего я там не видел?» Буркнул черик недовольно, а потом ахнул. «Вижу. Овал такой, да? Мерцает красиво». «Вот, я ж тебе говорил, что здесь клад. Давай туда скорее!» — скомандовал Вил. А потом раздался едва слышный хлопок, и мои подопечные исчезли. Я не поверил своим глазам и перешел на драконе зрение. Внизу никого не было. Что за хреновина тут творится? Я прищурился. Нет, надо со всем этим разобраться, в конце концов. И кому как не мне это сделать? Я задумчиво посмотрел на свой камзол и быстро его скинул. Дыра не так велика, и камзол будет только мешать. Брюки? Ай, брюки жалко, последние относительно приличные. Ругаясь сквозь зубы, я стянул у брюки, оставшись в одном из подним. Ничего, не замерзну. Я же дракон, в конце концов. И если я сказал «надо», Значит, надо. И еще раз посмотрел вниз и решительно полез в дыру.